А чего мне врать? Смысла нет. Все легко проверить. Приехал к дяде на именины, ужрался, как свинья, пошел с друганом погулять по берегу, начнулся уже на пастбище, весь поломанный и перебитый. Вот и вся история. Тысячу раз предлагал султану связаться с моими родичами, чтобы дали за меня выкуп. Хрен по всей морде, не хочет и все тут. Вернее, не хотел. «Красиво ворешь!» — недоверчиво буркнул Рустем. «Складно. В какой станице твой дядя живет? И как его фамилия?» «В Литовской». Не моргнув глазом, соврал я. «А дядя мой Кошелев Александр Витальевич? А если хочешь, можешь проверить. Заодно и привет ему от меня передашь. То-то он обрадуется». Когда узнает, что я вовсе и не утонул, а так, потерялся маленько. Рустем вытащил из нагрудного кармана толстовки какую-то странную штуку. Ранее я такие не видывал. Что-то типа калькулятора с присоединенной к нему проводком ручкой. Нажав на кнопку, хозяин дома быстро записал прямо на табло, едва прикасаясь к нему ручкой, и показал мне. Название станицы и координаты дяди. Ну что ж, очень даже недурственно, если есть возможность в этой штуковины своевременно батарейки менять. Последнее слово техники, электронный блокнот, все помнит, — горделиво пояснил Рустем, пряча хитрую штуковину в карман, и грозно пообещал. — Я... Обязательно проверю, пиздишь ты или нет. Если пиздишь, я тебя живьем на муравейник положу. Голова! Буду сидеть и смотреть, пока тебя муравьи до костей не обголодают. Я так всегда поступаю, когда сомневаюсь, врет человек или нет. Ты меня понял, Иван? Клянусь шивой, я сказал тебе чистую правду. торжественно провозгласил я глядя в глаза своему собеседнику кристально чистым взором не надо на муравейник ладно не понял удивился рустем кем клянешься шивой повторил я это наш бог а ты это ты кто вообще повере насторожился русст Я тут же пожалел, что свалял дурака, намереваясь пошутить. Хозяин дома был страшно серьезен. Неизвестно еще, как он реагирует на такие вот странные приколы. Может, не говоря лишнего, прирежет меня прямо на месте? Ведь боятся же его за что-то близкие домочадцы. Я с рождения посвящен Шиве. Как можно более уверенно продекламировал я: Наше братство проповедует его учение. Это одно из направлений буддизма, самое лучшее и светлое. Шива, танцующая светлая радость, воплощение всего самого прекрасного во вселенной. Шива это музыка души, благодать и гармонии. Доступно убивать разрешает Деловито поинтересовался Рустем, не желая далее внедряться в хитросплетение чужой религии. Его более интересовали чисто меркантильные вопросы, близкие по роду жизнедеятельности. Грабить, насиловать, воровать нет, не разрешают. Категорически отверг я столь гнусное предположение. Люди должны жить в гармонии, «А нахера ты тогда султана по башке стукнул?» — коварно напомнил Рустем. «В тот раз, когда хотел удрать, значит, нарушил?» «Да, нарушил. Но султан заставлял меня работать. Быстро нашелся я. А это самый тяжкий грех по нашему учению. Нельзя заставлять человека делать то, что он не хочет. И потом...» Я только слегка стукнул его, хотя мог бы и убить, мне никто не мешал. Я ничего не взял из его дома, только еду, которую заработал стократно. За этот поступок Шива наказал меня, сломал мне руку, которой я ударил человека. — Руку тебе, султан, сломал, придурок! — раздраженно буркнул Руссен. — При чем здесь твой Шива? «Все, что не делается, делается по его соизволению», — благоговейно пробормотал я. «Это Шива», — руководил султаном, когда он ломал мне руку. «Ладно, хрен с тобой», — согласился, наконец, Рустем. Видимо, долгие теософские дебаты в его программу не входили. «Шива так Шива». Я сейчас позвоню кое-куда, проверю, правду ты сказал или спиздел. Подожди тут. Но он встал с табурета и вышел из кухни. Я остался сидеть на месте, пребывая в уверенности, что хозяин дома далеко не ушел, а стоит под дверью и прислушивается, как я тут себя веду. нет. телефон у него дома наверняка имеется деятель этой категории в первую очередь обеспечивает себя всеми возможными видами связи но звонить он никуда не станет готов отдать фрагмент своей задницы на усекновение если я не прав живописуя рустему свои злоключения я ничем не рисковал хотя наврал с три короба правда здесь лишь в том что станица Литовская действительно в природе существует и находится она как раз неподалеку от того места, где меня выловили хашмукаевы, на противоположном берегу, естественно. Инициалы Джо в качестве дядиных я назвал только для того, чтобы не спутаться, если будут переспрашивать. «Что-что?» А Фио лучшего друга я помню твердо. Если в Литовской каким-то чудом окажется какой-нибудь Кошельв Александр Витальевич, то никакого отношения к моей скромной персоне он иметь, естественно, не будет. И страшно выпучит глаза, если ему сообщат, где находится его любимый племянник. Пропавший в день именин черт знает куда. Но преподнесенная мною информашка в данный момент абсолютно непроверяема – это аксиома. Казаки с того берега Терека уже давненько пребывают с пограничными чеченцами в состоянии необъявленной войны и общаются исключительно на языке оружия. если найдется какой-нибудь придурок, который рискнет прогуляться к литовской чтобы поинтересоваться, достоверна ли моя брехня. Он гарантированно схлопочет пулю, как только начнет переправляться через телек. Так что проверяй, сколько влезет Рустем. На здоровье! И угрозы познакомить меня с тутошними муравьями я ни капельки не боюсь. Как справедливо заметила моя хитрая маленькая хозяйка, Сейчас далеко не лето, А потому муравейники не функционируют По вполне объективным причинам Насекомий весь цепит. Вернувшись через несколько минут, Рустем сел на табурет, Внимательно уставился на меня и пробормотал, Насмешливо щурясь Кошелев, говоришь? — Литовская, говоришь? — Литовская, говоришь? «Ну-ну!» Я состроил доброжелательный открытый взгляд, изображая простодушную невинность, а про себя подумал. «Зря стараешься, парень. Эти твои психологические трюки годятся разве что для пятиклассника-двоечника, которому хитрый папка лживо сообщил, что обнаружил его настоящий дневник». В бачке с грязным бельем. И теперь ждет, что чадо дрогнет взглядом, подтвердив предположение относительно наличия подделки. Такого фрукта, как я, надо сильно пытать, Чтобы вытянуть из него то, что нужно. Нагляделки нас уже не возьмешь. Возраст не тот. Я еще насчет тебя кое-что уточню. Скучным голосом пообещал Рустем, так ничего и не выудив из моего дружелюбного взора. «Ну — но сейчас поговорим о другом. Нам ехать надо. Давай, быстро решай, жить хочешь или нет. — Я так понял, что вовсе не обязательно отдавать меня этому вашему суду, правильно? — Правильно. Я скажу, что ты убежал. Кроме меня тебя тут никто не станет искать, но это большой риск. Риск должен быть вознагражден, понимаешь?